Эпилог. Анна. Анна сидела в обсерватории принца Томаса и любовалась звездами. Над ней был купол, составленный из экранов высокого разрешения. Расположившись под ними, она представляла, будто летит сквозь пространство, сидя на парковой скамеечке. На всем корабле Анна больше всего любила этот зал, где звезды горели ровным светом, не моргая от движения воздуха. Они казались совсем близкими. Протяни руку и достанешь. Ручной терминал пискнул, напоминая, что она остановила на полпути запись видеосообщения. Анна стерла паузу, в которой засмотрелась на звезды, и продолжила письмо. «Так вот, епископ прислал официальный вызов. Очевидно, кто-то на меня нажаловался. Например, Ашфорд. Он сам по горло увяз в разбирательствах с АВП, но находит время делать гадости другим. Но ты об этом не беспокойся. Спросит, я отвечу. У меня были веские причины для каждого поступка». Флотские, с которыми я работала, обещают поддержку, но, возможно, она не потребуется. Кстати, я пригласила погостить у нас в Москве подругу, Тилли Фэган. Она грубая, не сдержана на язык и знать не хочет о правилах приличия. Ты в нее влюбишься. Она ждет не дождется, когда увидит нами. Анна вставила в сообщение фотографию Тилли. Снимала Анна, а Тилли, прищурившись всего на секунду, замерла перед объективом, прежде чем сказать «Убери от меня эту дрянь». В одной руке у нее дымилась сигарета, другой она сердито отмахивалась. Не самая приятная из ее фотографий, но самое характерное. «Кстати, о нами. Спасибо за видео. Просто не верится, как она выросла и ползает при земной гравитации так, словно в ней родилась. Не успеем оглянуться, снова начнет ходить. Спасибо, что увезла ее домой. Иногда я жалею, что не улетела с вами. Честно говоря, почти все время жалею. Но потом вспоминаю, чем занималась за кольцом, и не знаю так ли хорошо все бы закончилось, если б не моя помощь. Может, я много о себе воображаю, но я и правда верю, что Бог посылает каждого туда, где он нужнее. Может, там я была необходима. Вернусь, стану каяться. Ты, епископ, Нани, вы все, моя семья, и мне предстоит долго перед вами извиняться. Анна явственно, как сейчас, услышала голос «Но-но». Ты не спрашиваешь разрешения, ты потом извиняешься. Она рассмеялась сквозь слезы. Вытерла глаза и сказала в камеру «Ты сейчас здесь, Но-Но, у меня в голове, но я бы все отдала, чтобы обнять тебя. Принцу добираться еще месяц, целую вечность. Я тебя люблю». Она прижала к груди прихваченную с собой подушку. «Вот это ты и нами, вы обе, вот как я вас люблю». Она выключила запись, и отправленное сообщение метнулось от принца к Но-Но со скоростью света. «Все равно слишком медленно». Анна стерла слезы, скопившиеся в уголках глаз. Небо снаружи прочертило полоска белого огня длиной в несколько сантиметров. Еще один корабль из флотилии отправился домой. Может быть, один из конвоя принца, раз он так близко. Наконец они уходят, но многие не вернутся с ними из-за кольца. Семьи, ожидающие родных, получат только извещения, посмертные награды и письма с соболезнованиями. Все это не заполнит пустоты, оставленной потерей в их жизни. Никогда не заполнит. И все же корабли Земли, Марса, станций у внешних планет возвращались домой. Возвращались с вестью о величайшем шансе, когда-либо выпадавшем человечеству. Вместе с горем они везли надежду. Неужели нами предстоит жить на одной из вот этих светящихся точек? Вполне вероятно. Ее дочка родилась в мире, в котором отец и мать Анны не смогли себе позволить подарить ей сестричку. Анне самой пришлось два года работать, чтобы доказать правительству, что на ее образование стоит тратиться. Ресурсы иссякали, битва с отходами становилась все безнадежнее. А дочка вырастет в мире без границ. Из него можно будет добраться к любой из звезд ко множеству планет, кружащих вокруг них, и выбрать там работу, образование, большую или маленькую семью, не спрашивая разрешения властей. Как подумаешь, голова кружится. Кто-то вошел в дверь, зацокали каблуки. «Тилли, я как раз написала...» Начала Анна и осеклась, потому что, обернувшись, увидела Гектора Кортеса. «Доктор Воловодова», чуть извиняющимся тоном начал он. «Доктор Кортес?» Вежливо отозвалась Анна. Ей казалось нелепостью после всего, что было, возвращаться к формальному тону, но Гектор настаивал. «Садитесь, пожалуйста». Она похлопала по кушетке рядом с собой. «Надеюсь, я вас не побеспокоил», — сказал он, садясь и устремляя взгляд на звезды. Не на нее. Он теперь не смотрел ей в глаза. «Ничуть. Я недавно отправила письмо домой, а теперь вот любуюсь видом». Они помолчали, разглядывая звездное небо. Эстебан проиграл», — сказал Кортес, словно продолжая беседу. «Я не... а... генеральный секретарь? Проиграл?» «На выборах победила Нэнси Гао. Чувствую здесь руку Авасаралы». «Это кто?» Кортес рассмеялся. Смех звучал искренне, приятный рокот в глубине живота. «О, услышана вас, была бы довольна». «Кто она?» Она из тех политиков, которых не выбирают голосованием, распоряжается в ООН, как у себя дома, и не любит, когда ее имя звучит в прессе. Сам факт, что она контролирует правительство вашей планеты, а вы о ней и не слыхали, показывает, как она хороша. — протянула Анна. Она не интересовалась политикой, причисляла ее к самым зловредным изобретениям человечества, сразу после налогов. Они долго сидели молча. Анна гадала, где сейчас Тилли, и не зайдет ли она сюда, чтобы спасти ее от неловкости. «Вы угадали, на какую лошадь ставить?» — сказал, наконец, Кортес. А я промахнулся. Надеюсь, вы не затаили на меня обиды. Я проникся к вам большим уважением, несмотря на разницу во мнениях. Не хотелось бы думать, что вы меня ненавидите. «Нет-нет, Гектор». Анна обеими руками пожала ему ладонь. «Совсем нет». Нам всем пришлось пережить ужас, всем приходилось выбирать, все были напуганы, но я уверена, что вы хороший человек. Кортес благодарно улыбнулся ей и похлопал по ладони. Анна кивнула, звезды на куполе размазались полосами. Как много звезд, сказала она, когда-нибудь какие-то из них станут нашими. Не знаю. Понизив голос, горестно отозвался Гектор. Не знаю, стоит ли нам их брать. Бог дал человеку землю. «Я не уверен, последует ли он за нами к звездам». Анна снова сжала его руку и выпустила. «Бог, в которого я верю, больше вселенной. Ничто не может ему угрожать, кроме лжи». Кортес невнятно хмыкнул. «Я хочу, чтобы они принадлежали ей». Анна махнула рукой, указывая на брызги света в небе. «Моей маленькой нами. Хочу, чтобы все это когда-нибудь досталось ей». «Не знаю, что она там найдет» сказал Кортес. Но запомните, вы сами выбрали для нее такое будущее. В его словах звучали надежда и угрозы, как в звездах. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайла.